Глава тридцать 34. Испытание души Когти ящеров неторопливо перестукивали по каменистому полу тоннеля, где уже много сотен лет не ступала нога ни дроу, ни вампира, ни любого другого живого или неживого существа. Алаур ехала впереди, твердой рукой, направляя скакуна к ей одной известным местам. Донак у нее за плечом, и бог бок с ним веял. Немного пришедшие в себя за несколько проведенных на свободе дней. Далее ехали жрецы общим числом более двух десятков, а Лаур отобрала наиболее уважаемых представителей всех трех каст, чтобы каждый мог засвидетельствовать то, что произойдет. Я говорил, что мне не нравится твоя идея. Поинтересовался Донак, нагоняя свою королеву. Шесть раз, теперь уже семь. Хорошо. Я боялся, что забыл сказать. Донак вздохнул, а Лаур стала мягче и спокойнее, чем в первые недели, когда он только-только ее узнал. Но упрямство ее не делось никуда. Здесь королева подняла руку, останавливая процессию, следовавшую за ней, и, спешившись, двинулась вперед, держа факел на вытянутой руке. Она остановилась перед порталом, состоящим из шести полуразвалившихся колон. и произнесла «Богиня пауков, волей жрецов великого народа Дроу, волей детей твоих, вверяю в твои руки свою судьбу. Пусть ляжет царственный венец на мое чело, или слуги твои пусть до дна выпьют мою кровь». Данак поежился. С каждой минутой план вызывал все большее напряжение у него. Алаур ступила вперед, пересекая невидимую черту. Тут же зеленоватые вихри окружили ее, факел упал на землю, а через мгновение в зале наступила темнота. Алаур позвал Данак, моя королева, но ответом ему стала одна только тишина. Когда факел выпал у королевы из рук, на несколько мгновений Алаур стало страшно. Со всех сторон ее обступила темнота. О содержании обряда она читала в книгах, но не более того. И вряд ли кто-либо из живущих мог бы сказать, правду записали сказители прошлых веков или просто красивую выдумку, чтобы обожествить своих королев. Однако уже через несколько мгновений она взяла себя в руки, сделала глубокий вдох и тут же обнаружила, что от ее собственного тела, от пальцев рук и от волос теперь исходит неяркий свет. В тусклом этом свете Алаура огляделась по сторонам. Хрустальная дорога простиралась в пустоту у ее ног, не было ни стен, ни неба, ни земли, только серый туман клубился кругом. Алаур не могла бы с точностью сказать, что это за мир. Астральное море — так называли его в книгах, которые Данак присылал для нее. Пещера королевы пауков — так называли его ее собственные учителя. Названия и слова теряли смысл здесь, в пустоте, и Алаур двинулась вперед, то и дело ощупывая глаз Бихейвора на руке. Теперь это украшение казалось единственной ниточкой, связавшей ее с миром живых. Дорога извивалась змеей. То поворачивая, то сбегая вниз с невидимых гор, то снова поднимаясь вверх, закручивала по спирали, чтобы потом ненадолго снова пуститься по прямой. А Лаур потеряла счет времени. Ноги с трудом держали ее. В голове ее все чаще мелькали мысли о том, что она никогда не выберется отсюда, что загнала в ловушку сама себя. А Лаур старалась прогнать их прочь, но мысли были не менее упрямыми, чем она, и возвращались опять спустя несколько десятков шагов. Где-то вдалеке, приглядевшись, ей удалось разглядеть силуэт замка, Высокие шпили подпирали небосвод. Но сколько бы она ни шла вперед, замок не становился ближе, и все более Алаур убеждалась, что видит всего лишь мираж. Наконец она выдохлась и рухнула на дорогу, перебирая в голове все, что читала об этих местах. «Там время и пространство покорны тебе», — вспомнила она. Оглянулась назад на бесконечную хрустальную змею И усмехнулась сама себе. Однако, поднявшись, Алаур закрыла глаза и мысленно приказала воздуху поднять ее. В первый раз фокус не удался, не удался и во второй. Только в третий раз, когда Алаур, разозлившись, топнула ногой, внезапный порыв ветра подхватил её и понес вперед. Не сразу Алаура обрела над ним власть, но в конце концов у нее это получилось. И, раскинув руки наподобие крыльев, она полетела вперед, несомая послушным потоком воздуха. Замок стремительно двигался навстречу, пока, наконец, вход в донжон не оказался напротив нее. Теперь Алаур видела, что это скорее не крепость с открытым внутренним двором, а одинокая башня в пустоте. Или храм. Пологий купол с четырех сторон окружали минареты, облицованные темным камнем. Приблизившись к массивным воротам, Алаур протянула руку вперед, и те распахнулись, подчиняясь ей. Ветер мгновенно утих, и Алаур с трудом удержалась на ногах, когда земля внезапно коснулась ее стоп. Сделав глубокий вдох, она двинулась вперед. «Коридоры и пещеры, пещеры и коридоры!» — мрачно пробормотала Алаур, и будто подчиняясь ее воле, очередной коридор завершился распахнутой дверью, ведущей в просторный зал. Шагнув вперед, Алаура ощутила, как ее пробирает дрожь. Это был ее собственный тронный зал. Вопреки обыкновению, абсолютно пустой. Только одна эльфийка восседала на троне, и по мере того, как Аллаур приближалась к ней, она все отчетливее узнавала саму себя. У Эльфики было красивое лицо, тонкие губы и высокомерный взгляд. Тяжелый платиновый венец украшал ее чело. «Ты?» — вскинулась она, увидев, что другая, настоящая Алаур приближается к ней. «Я?» — Алаур погладила глаз Бихейвора на руке. «Легенды гласят, что я должна убить свой страх, чтобы получить венец древних королев». «Очевидно, я должна убить тебя». Другая Аллаур поднялась с трона и шагнула вперед. «Я ждала тебя», — с улыбкой сказала она. «Ждала, чтобы стать единственной королевой народа, которого ты не спасла». Аллаур вскинула глаз Бихейвора. Привычные потоки воздуха закружились вокруг ее руки и точно так же вскинула руку та, что стояла перед ней. Аллаур замерла. Она начинала понимать. «Как тебя зовут?» — спросила она. Улыбка заиграла на губах другой королевы. «Тариэль». Алаур стиснула зубы, сились преодолеть боль. «Это невозможно!» — выкрикнула она. «Он принадлежит мне!» Теперь уже Алаур слышала не собственный голос, а голос маленькой вампирши, едва не отнявшей у нее любовь. Но губы Алаур оставались неподвижны. Она сделала глубокий вдох и протянула руку вперед. То же самое сделала королева, стоявшая перед ней. Пальцы их сомкнулись, и настоящая Аллаур произнесла «Он принадлежит мне». «Мне он предназначен судьбой». И губы другой Аллаур повторили ее слова. Алаур шагнула вперед, сливаясь с той, что стояла перед ней. Зала померкла, погружаясь в серый туман. Холодный металл сдавил виски. От неожиданности Алаур вскрикнула, когда порыв ветра подхватил ее, но тут же снова ощутила твердую почву под ногами. Алаур моргала, силясь привыкнуть к темноте, но раньше, чем ей это удалось, сильные руки подхватили ее и прижали к груди. «Ты жива!» – прошептал Данак. Он хотел уткнуться носом в ее волосы, но ему помешал массивный венец. А Лаур провела кончиками пальцев по его щеке и отступила назад. Данак отошел в сторону, поняв, что сейчас не время для ласк. «Все видели?» – спросила она у собравшихся перед порталом жрецов и приподняла венец. «Богиня приняла меня и даровала власть говорить от ее лица. Отныне и навсегда». Медленно один за другим склонялись в поклоне жрецы, а Лаур равнодушно смотрела на них. Все происходящее не доставляло ей радости. Ритуал казался ей естественным, как дыхание. Лишь на мгновение она замедлила взгляд, встретившись взглядом Вейла, наблюдавшим за ней с темноты. «Я всегда готов был служить тебе», — сказал он, наречённая королевы пауков, и последним опустился на колени перед ней.